Литературная учеба. Об уместности сравнений. Так вот, кстати, на что может быть похоже собрание сочинений, в котором не хватает одного-двух томов? Были сравнения или метафоры, точные, но банальные. Челюсть, в которой не хватает зубов. Забор, в котором не хватает досок. Блюстрада, в которой не хватает колонн или «Шеренга солдат», один из которых убит. Менее банальные сравнения и метафоры не столь точны, потому что касаются уже не образа, а какого-то общего предположения о нехватке или дефекте. Клавиатура без отдельных букв или клавиш. Но это еще более или менее визуально. А далее «Чистый разум» «Коктейль без рома», «Секс без финала», «Оркестр без контрабаса». Меж тем... Метафора, как и у младший родственник сравнение, должна быть не только точной или яркой, но и уместной. Что это значит? Это значит, что она должна встраиваться в текст. Сравнение или метафора – это не просто листок бумаги, на котором написано «собрание сочинений с недостающим томом», это как пиджак, у которого не хватает пуговиц. Оно должно войти во фразу, в абзац, лечь на страницу. Вот, например. Анна Яковлевна прикрыла дверь, опустила шторы, зажгла фонарик и на цыпочках подошла к книжному шкафу. — Посмотрим, что читают мои странные нелюдимые соседки, — усмехнулась она. На средней полке стояло многотомное собрание сочинений Льва Толстого. Ближе к левому краю вместо одного тома зиял черный провал. Это было похоже на... Ну, на что? Неужели на оркестр без контрабаса? На коктейль без рома? Или на чайник без крышки? У Гумилёва есть строки. Только книги в восемь рядов, молчаливые, грузные томы сторожат вековые истомы, словно зубы в восемь рядов. Значит, сравнение со щербатой челюстью вполне уместно. Но важно, чтобы весь контекст был мрачный и угрожающий. Или так. Там в шкафу было собрание сочинений Льва Толстого. Книги стояли неплотно, клонясь на бок, потому что многих томов не хватало. Так же, как не хватало досок в заборе вокруг этой старой дачи, мимо которой Маша проходила два раза каждый будний день, когда шла на станцию и когда возвращалась из города. Ну, или даже. Когда-то, наверное, всю эту полку занимало собрание сочинений Льва Толстого, знаменитое издание с металлическим портретом автора на каждом томе. Но теперь полка была пуста, и к углу притулился один том, одинокий, как папироса в пустой пачке, та последняя папироса, которую по уличной поговорке даже вор не возьмет. Кирилл протянул руку, посмотрел, что там в этом томе. Так и есть богословские бредни обезумевшего графа. «Да, правда, это добро даже вор не возьмет», — в уме усмехнулся Кирилл, громко ставя книгу назад. «Вот такие дела. Итак, сравнение должно соединяться с объектом не менее чем двумя смысловыми нитками. Девушка-березка годится». Красивая плюс стройная. Девушка-труботец не годится. Одной лишь стройности мало. И особенно важна точка зрения. Кто говорит, думает, сравнивает. Рассказчик — это не просто человек. У него есть пол, возраст, культурный уровень и так далее. Ясно, что сравнивать одинокий том с последней папиросой и вспоминать уличную поговорку про вора — это скорее мужская речь. А про челюсть со скрытой адресацией Гумилеву возможно, это скорее речь о романтической женщины. Про покосившийся забор вокруг старой дачи речь скорее гендерно-нейтральная. Но вообще лучше без этих фокусов. Вот так. На полке стояло собрание сочинений Льва Толстого. Двух томов не хватало, разумеется, утащили Анну Каренину. Короче говоря, хорошая книга должна быть не только хорошо придумана, но и хорошо собрана из хороших деталей. Хотя мне часто говорят, да ладно вам про композицию, сюжет, зачин и финал, характер и стиль, кому это надо, главное это талант автора, когда книга талантлива, она захватывает, она заставляет вчитываться, не дает оторваться, а когда нет, тогда извините и не морочьте нам голову композицией и стилем. Это все равно, что я бы сказал, да ладно вам про двигатели, топливо, аэродинамику и электронику, кому это надо? Главное, чтобы самолет летел, чтобы он бороздил небеса. Когда он летит этой серебряной птицей, это прекрасно, а когда не может взлететь, то не морочьте нам голову двигателями и аэродинамикой. Детское, чудесатое отношение к делу. Ни в литературе, ни в самолетостроении так не получается».